Голова третья. Охапка травы куша. Перед тем, как лечь спать, свастя сел под побоковым деревом и вспомнил то время, когда впервые увидел Будду. Ему было тогда 11 лет. Их мать недавно умерла, оставив трех сирот на его попечении. Самая младшая сестра была еще младенцем, и у них не было даже молока для нее. К счастью, один из жителей деревни по имени Рамбхул нанял свасти для ухода за своими водяными буйволами, четырьмя взрослыми и одним теленком. Свасти мог доить будь каждый день и поить этим молоком малышку-сестру. Он ухаживал за буйволами с большой заботой, но не хотел потерять эту работу. Он не хотел потерять эту работу – после смерти отца, крыши их дома не ремонтировался, и каждый день, когда шел дождь, рупак должен был расставлять кувшины под всеми дырами в крыше, чтобы вода не залила хижину. Бале было только 6 лет, но ей пришлось научиться готовить пищу, заботиться о маленькой сестре и собирать хворост в лесу. Хотя она была еще ребенком, она уже хорошо умела замесить тесто и готовить хлеб чапати для всей семьи. Очень редко они могли купить даже щепотку приправы карри. Когда свасти приводил буйволов обратно, в их стойло дразнящие запахи из кухни рамхула заставляли сглатывать набегавшую слюну. Чипати, запеченный вместе с мясом в соусе карри, был для них недосягаемой роскошью. Одежда детей тоже оставляла желать лучшего. У свасти был только один дхоти. Колото он обертывал старую коричневую ткань вокруг плеч. Свастя должен был все время искать для буйволов хорошее пастбище. Если бы он привел их домой голодными, господин Рамбхул побил бы его. Кроме того, каждый вечер он должен был приносить большую охапку травы, чтобы буйволы могли есть ночью. По вечерам, когда начинали свирепствовать москиты, свастя разводил огонь, чтобы отгонять их дымом. Каждые три дня Рамхул платил ему рисом, зерном и солью. Иногда свастья приносил домой рыбу, пойманную в реке Наранджара, и Бхима готовил ее. Однажды днем, после того, вступил, э, после того, как он искупал буйволов и собрал для них траву, у свасти осталось немного времени, чтобы спокойно отдохнуть в прохладе леса. Оставив буйволов пастись на опушке, свасти стал искать высокое дерево, чтобы отдохнуть под ним. Внезапно он остановился. В десяти метрах от себя он увидел человека, сидящего в молчании под деревом пипала. Свасти посмотрел на него с удивлением. Никогда ранее он не видел того, кто бы сидел так величественно. Спина человека была совершенно прямой. Ступни удобно лежали на бедрах, глаза полузакрыты. Он был одет в выгоревшее желтое платье. Одно плечо оставалось открытым. Вся его фигура излучала мир, спокойствие величие. Лишь раз взглянув на него, Свастя вдруг почувствовал во всем своем теле необычайную свежесть. Его сердце затрепетало. Он не мог понять, как можно чувствовать что-то особенное рядом с человеком, которого никогда ранее не встречал. И оставался в неподвижности долгое время, отдавая дань безмолвного уважения. Человек открыл глаза. Сначала он не заметил свасти и мягко массировал скрещенные ноги. Затем он медленно поднялся и пошел. Поскольку он двигался в противоположном от свасти направлении, то все еще не замечал его, не произнося ни звука. Свасти смотрел, как человек движется медленной медитативной походкой под пологом леса. Сделав семь или восемь шагов, человек обернулся и только теперь заметил свасти. Он улыбнулся мальчику. До этого никто не улыбался Свасте так мягко, будто подхваченный какой-то невидимой силой свасти побежал к этому человеку, но остановился, как вкопанный, когда оказался на расстоянии двух-трех метров от него, вспомнив, что он не смеет приближаться к какому-нибудь из, кому-нибудь из высших каст. Свастя был неприкасаемым, он не принадлежал ни к одной из четырех основных каст. Его отец объяснял ему, что каста брахманов является наивысшей, и люди, рожденные в этой касте, становятся священнослужителями и учителями. Они читают и толкуют веды и другие священные книги, а также делают приношения богам. Когда Брахман создал человеческую расу, брахманы вышли из его рта. Кшатрии были второй высшей кастой. Они были воинами и занимались управлением, так как вышли из двух рук брахмы. Каста Вайшья вышла из бедер Брахмы. Это были торговцы, крестьяне и ремесленники. И, наконец, каста Шудр вышла из ступней Брахмы. И это была самая низшая из четырех каст. Они занимались только тяжелым трудом, недостойным высших каст. Но семья свасти была неприкасаемыми. То есть теми, кто не принадлежал ни к одной касте. Они должны были выводить Возводить свои хижины за пределами деревень, заниматься самой низкой работой, собирать отбросы, ремонтировать дороги, выкармливать свиней и ухаживать за водяными буйволами. Любой человек должен был почитать касту, в которой рожден. Священные Писания говорили о том, что счастье заключается в бесприкосновенном следовании этим законам. Если бы неприкасаемый, такой как свасть, дотронулся до человека из высшей касты, его бы побили». В деревню Уровелла неприкасаемых неоднократно били за то, что они дотрагивались до Брахмана. Брахман, ликшатрий которого коснулся неприкасаемый, считался оскверненным и должен был немедленно вернуться домой и возносить там молитвы в течение нескольких недель, чтобы очиститься. Когда свасти вел своих буйволов домой, он очень внимательно следил за тем, чтобы не пересечь дороги кому-нибудь из высшей касты. В свасти казалось, что даже буйволы более счастливы, чем он – так как Брахман мог коснуться Буйвола и не быть оскверненным. Даже если безо всякой вины неприкасаемого кто-нибудь из высшей касты случайно задел его, неприкасаемый был обязательно бы грубо избит. Теперь перед свасти стоял человек весьма величественного вида, и было совершенно ясно, что он принадлежит к высшим социальным слоям. И хотя свасти почувствовал, что этот человек с такой доб доброй и терпеливой улыбкой не изобьет его, Даже если свасти прикоснется к нему, но он не хотел оскорнить его своим прикосновением. Вот почему он застыл неподвижности, когда всего несколько шагов разделяло их. Увидев колебания свасти, этот человек сам сделал несколько шагов вперед. Свасть отступил, чтобы не коснуться его. Но тот был быстрее, мальчик не успел опомниться, как он обнял его за плечи левой рукой. Правой рукой он мягко коснулся головы свасти. свасти стоял, как застывшая статуя. Никто еще не касался его головы так мягко и любяще. И все же он почувствовал в душе панику. «Не бойся, мальчик», — сказал человек спокойно и убедительно. При звуках его голоса все страхи свасти исчезли. Он поднял голову и посмотрел на лицо этого человека с такой доброй и понимающей улыбкой. Поколебавшись мгновение, свасти произнес. «Господин, я люблю вас». Человек взял лицо Свасти в свои руки, посмотрел ему прямо в глаза и сказал. «И я и тебя люблю тоже. Ты живешь где-то поблизости?» Свасти не ответил. Он схватил мужчину за руку и задал мучивший его вопрос. «Когда я прикасаюсь к вам, разве это не оскверняет вас?» Человек засмеялся. «Вовсе нет, мальчик. Ты — человеческое существо, и я — человеческое существо. Ты не можешь осквернить меня». «Не слушай того, что люди говорят тебе». Он взял свасти за руку и пошел, и повел его на пушку леса. Водяные буйволы все еще мирно паслись там. Человек посмотрел на свасти и сказал. «Ты пасешь этих буйволов? А это, наверное, трава, которую ты собрал для них. Как тебя зовут? Это твой дом невдалеке?» Свасти вежливо ответил. Да, господин, я ухаживаю за этими четырьмя буйволами и теленком, и я собрал эту траву. Меня зовут Свасти, и я живу на другой стороне реки, сразу перед деревней Уровелла. Скажите, пожалуйста, господин, а как вас зовут и где вы живете? Я могу это узнать? Конечно. Меня зовут Сиддхартха, и мой дом находится далеко отсюда. Но сейчас я живу в этом лесу. Так вы отшельник? Сиддхартха кивнул головой, Свасти знал, что отшельники обычно жили и медитировали в горах. Хотя они только что встретились и обменялись только несколькими словами, Свасти почувствовал теплую привязанность к своему новому другу. В Аруэле никто не обращался к нему так дружелюбно, никто не говорил с ним так тепло. Он почувствовал счастье, переполнявшее его, и захотел поделиться с кем-нибудь своей радостью. О, если бы он мог что-нибудь подарить Сиддхартхе!» Но у него не было ни гроша, ни кусочка сахара, ничего. Что же мог он подарить? Но он все же отважился сказать. «Господин, я хотел бы что-нибудь подарить вам, но у меня ничего нет». Сиддхартха посмотрел на свасть и улыбнулся. «У тебя есть кое-что, что мне нужно». «Правда?» Сиддхартха указал на хапку травы куша. «Трава, которую ты собрал для буйволов, мягкая и свежая. Если ты дашь мне немного...» «Я могу сделать подстилку для медитации. Мне было бы приятно иметь такую подстилку». Глаза свасти расширились. Он побежал к куче травы, схватил сколько мог в охапку и поднес Сиддхартхе. «Я только что собрал ее ниже по течению реки. Пожалуйста, возьмите ее. Я легко соберу еще». Сиддхартха сложил руки вместе в виде бутона лотоса и принял этот подарок. Он сказал, «Ты добрый мальчик. Спасибо тебе». Пойди собери еще травы для буйволов, пока не стало слишком поздно. Если сможешь, приходи повидаться со мной завтра днем в этом лесу. Маленький свасти склонил голову в прощальном поклоне стоял, смотря как Сиддхартха исчезает в лесу. Затем он взял свой серп и направился к берегу, переполненный самыми теплыми чувствами. Стояло начало осени, трава куша была еще свежей, и он быстро собрал столько, сколько было нужно. Свасти перегнал буйволов через реку Наранжара и отвел их в дом Рампхула.